Глава 34. Дрожа всем телом, Кэт не могла отвести глаз от исполинского монстра. Тогда в кустарнике возле фургона шляпника было слишком темно, и она его не разглядела. А сейчас он навис над ней. Острые когти и чешуя, под которые перекатывались мощные мышцы. Кэт видела, как со клыков капает слюна. Чувствовала зловонное дыхание. «Кэт, отходите назад, только медленно», – прошептал Джокер. Посмотрев на него горящими глазами, чудовище зашипело. Катрин попятилась, а Джокер выдвинулся вперед, встал между ними. «Теперь бегите». Она вцепилась в перила, но ноги не слушались. Бармагло двинулся к ней, тяжело ступая массивными лапами. Из его ноздри вырывался пар. разинув пасть и утробно рыча, монстр прыгнул вперед. Катрин закричала. Джокер подобрался, готовясь к броску. Раздался резкий птичий крик, вихрь черных перьев взметнулся в воздух. С неба как будто упала капля черных чернил. Ворон, стремительный как дротик, вонзил клюв в выпуклый янтарный глаз чудища. Оглушительно взбыв, Бармаглот стала седать на задние лапы. Когда он рухнул на пол, театр снова содрогнулся, и Кэт увидела, что янтарное пламя в его глазах гаснет. Справа по морде зверя потекла угольно-черная кровь. Испустив новый вопль, бармаглот взметнул вверх лапу с выпущенными когтями, но ворона было уже не достать. Хлопая крыльями, он снова взмыл под потолок. «Ну что же, начали!» – воскликнул Джокер, занося свой жезл над головой, как боевое оружие. Он вскочил на перила и как по канату побежал вверх к чудовищу. Жезл закрутился в воздухе. Один кожаный сапог свалился с ноги и упал на мраморную статую. Перекувыркнувшись в воздухе, Джокер приземлился на длинную шею чудовища, оседлал его и ухватился за торчащие в сторону усы, как за вожжи, потянул на себя. Истошно вереща Бармаглот встал на дыбы, но Джокер держал его крепко. Кэт не могла сделать ни шагу. Ноги стали ватными. Дрожа, она так и стояла на лестнице. Ворон вновь устремился вниз, целясь во второй глаз. Однако на этот раз Бармаглот увернулся, загнутым когтем отбиваясь от птицы. «Кэт, бегите!» Кэт наконец справилась с собой, сумела отвести взгляд от Джокера и развернулась, но тут же наступила на подол своего пышного платья. Она с криком пошатнулась и полетела вниз по ступенькам, путаясь в шелке и нижних юбках. Щиколотка громко хрустнула. Крик боли растворился в общем шуме и гвалте, воплях, топоте ног. Зрители наполнили фойе, кубарем катились вниз по лестнице, перелезали через перила, торопясь к выходу. Кэтрин окончательно запутавшись в пластье, как в коконе, забилась в уголок в надежде, что ее не затопчут. а острой боли в ноге у нее все плыло перед глазами. «Пинкертон!» Кэт выглянула сквозь спутанные рассыпавшиеся волосы и в нескольких футах от себя увидела Джека. Он стоял у той самой колонны, за которой она недавно пряталась. «Джек, помогите! Моя нога! Кажется, я ее...» Кэт едва сдерживалась, чтобы не всхлипнуть. Раздувая ноздри, Валет шагнул к ней, но его остановил вопль бармаглота. Джек поднял глаза и побледнел. Постояв с минуту в нерешительности, он затряс головой. «На такое я не пойду даже ради вас, леди Пинкертон!» крикнул он, и, смешавшись с толпой, Во всю прыть понесся к выходу. «Джек, вернитесь, валет!» Но его уже и след простыл. Жав зубы, Кэтрин перекатилась на спину, стараясь не задевать ногу. Боль стала невыносимой, но крови видно не было. Из глаз сыпались искры, но Кэт решилась посмотреть, что происходит наверху. Джокер с помощью жезла душил бромоглота, а когти и клюв ворона оставили на кожистых крыльях чудища немало шрамов. Кэт вспомнила истории, которые слышала в детстве. Сказки, в которых чудовище побеждали, а его огромная голова, жуткий трофей, катилась с плеч долой. «Отрубить ему голову!» – шептала она, обводя взглядом Фае. «Должно же здесь найтись оружие, что-нибудь поострее шутовского жезла из полированного дерева. Мы должны отрубить ему голову». Голос ее звучал так тихо, что она даже сама себя почти не слышала – Но в тот же миг ворон перелетел на перила и, наклонив голову на бок, заглянул ей в глаза своими черными глазами-бусинами. Джокер зарычал. Его лицо исказилось от мучительных усилий совладать с Бармаглотом. Вдруг зверь подскочил. Джокер выпустил шею и соскользнул вниз по спине чудовища прямо к его шипастому хвосту. Он оттолкнулся и, сделав сальто в воздухе, встал на ноги, слегка пошатнувшись. Бармаглот забил громадными крыльями. По всему фойе замигали и погасли свечи, но одной из крыльев монстра бессильно повисло. Он был ранен. Ворон оторвал взгляд от Кэтрин и взмыл вверх, цели зверю в оставшийся глаз. Щелкнув челюстями, Бармаглот схватил его зубами за перья хвоста. Ворон с криком вырвался и полетел прочь. Бармаглот, кренясь на бок, кое-как поднялся в воздух. Он оцелился на люстру, но промахнулся и тяжело опустился на пол фойе. Не успевшие разбежаться зрители бросились в рассыпную. Изразцовые плитки пола потрескались от удара. Стены дрогнули. Тяжело дыша, чудовище вращало горящим глазом. Из ноздрей спиралью поднимались тонкие струки пара. Монстр снова уставился на Кэтрин, словно хищник, наметанным взглядом выбирающий самого слабого в стаде. Вывалив язык, он тяжело поднялся на лапы. Кэт отступила, но мокрые ладони скользили по шелку платья. Она запуталась в нем, а при одной мысли о том, чтобы наступить на больную ногу, хотелось плакать. Бармоглот заковылял к ней, из приоткрытой пасти большими каплями капала слюна. Нет! крикнул Джокер. Оставь ее, вонючая тварь! Сначала тебе придется сразиться со мной! Силой оттолкнувшись, он перелетел с балкона на люстру. Свечи закачались, роняя на пол капли воска. А Джокер уже стоял на спине чудовища между крыльями. Его лоб блестел от пота, по щекам текли черные от угля струйки. Но каждое движение было легко и изящно, как будто танец. Кэт, едва не теряющий сознание, на миг даже показалось, что она на цирковом представлении. «А сейчас приглашаем на арену Джокера и развеселого Бармаглота, лучшую акробатическую группу во всем королевстве!» Она засмеялась и никак не могла остановиться. Ворон, поглядывая на нее, взмахнул крыльями. Разъяренный бармаглот извивался, пытаясь стряхнуть Джокера, но тот вцепился в мягкую шкуру там, где из спины росли крылья, и занял жезл для удара. Кэтрин понимала, что деревянной палочкой чудище не убить, разве что удастся выбить второй глаз, ранить, нанести увечья. Но даже искалеченный бромоглот рано или поздно дотянется до Джокера своими клыками и когтями. Покрытые перьями крылья задели ее волосы. Кэт с криком отшатнулась, но оказалось, что это ворон. Он сел на пол рядом с Кэтрин, часто дыша. В когтях у птицы был трехрогий колпак Джокера. Уставившись на Кэт черным глазом, он подпихнул колпак к ней. Кэт протянула руку. Ткань оказалась потертой и мягкой. Колпак не был похож на часть новенького шутовского костюма. Он выглядел старинным. Под звяканье бубенцов она сунула руку внутрь. Никакой подшивки, никаких швов. Внутри была пустота, глубокая, бездонная. И рука ушла вглубь по самое плечо. Катрин шарила, растопырив пальцы, и вдруг наткнулась на что-то холодное и твердое. Кэт сжала пальцы и ахнула от неожиданности. Она сжимала рукоять меча но не простого, бурлатного меча. Она чувствовала, она знала это наверняка. В теплом свете свечей его лезвие отливало серебром, Эфес был украшен зубами и костями чудовищ, сраженных им прежде. Кэтрин вспомнила легенду об отважном короле, настигшем Бармаглота в лесу и пронзившем его бурлатным мечом. Она подняла голову. Джокер все еще держался на спине у монстра. Вот он оглянулся на нее, и глаза у него округлились. «Кэтрин?» – Бармаглот сбрыкнул задними ногами. На этот раз Джокер не удержался и со стоном упал на пол. Его жезл откатился к зрителям, которые толпились у дверей зала, слишком напуганные, чтобы добежать до выхода. Кто-то убежал обратно в зал, другие жались к стене или прятались под лестницей. Бармаглот вновь вспомнил о Кэт, как будто Джокер был просто назойливой мошкой, и только она оказалась лакомой добычей, будущим обедом. Увидев меч в ее руке, чудище замерло. Меч задрожал и стал горячим. Он тоже почуял добычу. На миг Кэтрин позволила себе испугаться и даже заплакать. Всего миг панического ужаса, в который она решительно, совершенно точно отказывалась встать, опереться на сломанную ногу и встретить чудище с древним легендарным оружием в руках. Потом она стиснула зубы и резким движением выдернула из-под себя юбку, не обращая внимания на звук рвущегося шелка. Сначала она встала на здоровую ногу, при каждом движении ощущая нестерпимую жгучую боль в сломанной лодыжке. Одной рукой удерживая меч, второй она ухватилась за лестничные перила. Было трудно дышать, кожа покрылась липким потом. От усилия, требовавшего, чтобы устоять на ногах, кружилась голова. И все же она стояла. Выдохнув, она отпустила перила и принесла вес на сломанную ногу. Подавив рвущийся наружу крик, она все же устояла и не упала. Обхватив рукоять меча обеими руками, она подняла его вверх, стараясь унять дрожь. Бармаглот подвинулся ближе, но насторожился. Он шумно втянул воздух, как будто учуял запах металла. Или, может быть, крови, когда-то его обогревшей. Еще один шаг. Медленный, всеми четырьмя ногами. Катрин хотела сглотнуть, но пересохшее горло отказалось слушаться. Еще шаг. Кэт представила, как делает это своими руками. Замахивается мечом изо всех сил. Наносит удар, рассекая хребет. Голова чудища катится, подпрыгивая по полу. Она представила это снова и снова и снова. Отрубить ему голову. Эти слова как будто были выжжены в ее мыслях. Страшный зверь сделал еще шаг, потом второй. Соленая бусинка пота попала Кэт в глаз, защипала. Она моргнула. «Кэтрин!» Голос Джокера звучал напряженно. Бармоглот прожигал ее горящим углем единственного глаза. По другой стороне морды у него все еще текла кровь. Пасть была распахнута, челюсти усеяны острыми зубами. Клыки ряд за рядом и все такие большие, что Кэт засомневалась, сможет ли чудовище закрыть пасть, даже если захочет. И она тоже оскалилась, обнажив зубы. «Отрубить ему голову! Голову с плеч! Отрубить!» Внезапно потуша бармаглота прошла судорога. Он повернул в другую сторону, бросился куда-то, скребя когтями по паркету. Крылья он сложил и прижал к спине, чтобы пролезть в открытые двери. Над пустыми улицами в свежем ночном небе мерцали и переливались звезды. Выбравшись на крыльцо, Бармаглот распахнул крылья. Левое крыло поначалу дрожало, но хотя и с трудом, монстр все же поднялся в воздух. Мгновение, и он улетел, только тень мелькнула по крышам. Его вой постепенно удалялся и замирал в ночи.